И она упрашивала Анну Леопольдовну выйти. Она говорила, что устала, что ей спать хочется. Но принцесса не слушалась. — Ты нездорова. Тебе дурно. Как же ты требуешь, чтобы я ушла от тебя? Разве ты когда-нибудь отходила от меня, когда я была больною? — Нет, я не уйду отсюда. Ложись, спи, я буду охранять тебя. Она своей слабой нежной рукой обнимала Юлиану укладывала ее в постель, садилась возле. Проходила несколько минут в молчании. Юлиана делала вид, что засыпает. — Ты спишь, Юлиана? — тихо спрашивала Анна Леопольдовна. Таня отвечала. — Ну, хорошо. Спи, спи. Я буду говорить. Тихо, тихо. Ты хоть не слушай меня, но я не могу молчать. Я буду говорить о нем. Ты знаешь, что я только немного успокаиваюсь тогда, когда говорю с тобою. Юлиана вся вздрагивала от слов этих. Боже мой, еще этого не доставала. А между тем Анна Леопольдовна говорила. Имя Ленара повторялось ежеминутно, и каждое новое слово раздражало и мучило бедную Юлиану. Правительница передавала ей все свои мечты все свои предположения. Подробно рассказывала о том, что говорил с нею тогда-то и тогда-то Ленар. С наслаждением вспоминала все те слова его, в которых выражалась его горячая любовь к ней, Анне Леопольдовне. Юлиана не в силах была больше сдерживаться и притворяться спящей. Стиснув зубы, охватив свою горящую голову руками, она начинала метаться на постели. Принцесса подбегала к столику, схватывала микстуру, наливала ложку и заставляла Юлиану проглотить лекарство. «Ради самого Бога! Если у тебя есть хоть капля жалости, оставь меня!» Наконец произносила Юлиана, едва удерживая рыдание. Но Анна Леопольдовна ее не слушала и не уходила до тех пор, пока кто-нибудь не являлся звать ее в приемные покои. Она сдавалась только перед необходимостью. Освободясь от ее присутствия, Юлиана кидалась к двери, запирала ее на ключ и разражалась рыданиями. Иногда у нее хватало даже силы на несколько часов забыться, отдаться прежней жизни, прежним интересам. Тогда она снова оживлялась выходила в приемные комнаты, встречала приветливой и благосклонной улыбкой сановников, постоянно ожидавших возможность сказать несколько слов, попросить ее о чем-нибудь или просто показаться ей, напомнить о себе, получить благосклонную улыбку всесильной фаворитки. Весь день 24 ноября во дворце было много гостей приезжали поздравить правительницу с тезоименицством ее дочери Екатерины. Но часу в одиннадцатом вечера все разъехались, огни были потушены. Принц Антон удалился на свою половину, а Анна Леопольдовна прошла к Юлиане. Она застала фрейлину, лежавшую на постели с открытыми глазами и бледным, почти безжизненным лицом. «Что с тобой? — спросила Анна Леопольдовна. — Отчего ты так рано скрылась? Я нарочно всех отпустила раньше, чтобы побыть с тобой. — Мне опять что-то нездоровится, прошептала Юлиана. — Послушай, я ни за что не оставлю тебя сегодня ночью. Пойдем ко мне, ты будешь спать со мною. — Да зачем же? — начала была Юлиана. Но Анна Леопольдовна... Не хотела ничего и слышать. Она настаивала и умоляла до тех пор, пока Юлиана наконец согласилась. Тогда они прошли в спальню правительницы, скоро разделись и легли рядом на огромной высокой кровати под роскошным балдахином. Скоро замерли последние звуки в соседних комнатах. Весь дворец погрузился в сон и тишину. В это время Елизавета стояла в преображенских казармах с крестом в руках, окруженная колено преклоненными солдатами и офицерами. Анна Леопольдовна начала засыпать. Юлиана прислушивалась к ее мерному дыханию и сама погружалась в туманный, почти неуловимый мир полугрез и обрывающихся быстро несущихся мыслей то был не сон, но и не явь. Сознание действительности сменялось фантастическими картинами, и уже Юлиана не могла сообразить, что во всем этом фантазия и что действительность. То ее горе, несчастье, которое она сама себе приготовила и под бременем которого изнывала, казалось ей еще ужаснее. Оно принимало даже какую-то видимую форму, Страшный гигантский образ и надвигалась на нее, давила ее своей каменной тяжестью, то внезапно и в одно мгновение рассыпалось страшное видение, и откуда-то из лучезарной высоты слетало счастье, никогда на его неизведанное.